Да чем я от него отличаюсь, если уж на то пошло? Ну, вначале отличался тем, что был плохо одет, а теперь ничем. Разве что талантливее. Да у нас на курсе все знают, что он бездарен. И пусть старается в этюдах и отрывках, по 4 часа занимается танцем, таланта это не прибавит. Я не понимаю только, почему Маринка поддакивает Лагутину в последнее время. Нет, про Алину она не знает, это я хочу сюрпризом. Маринка, даже если Алина ей понравится, все равно скажет, что не нравится. Она последнее время по любому поводу спорит со мной. Ну да ведь известно, что такое женский ум. Правда, у Алины как раз ум настоящий, не женский. А Маринка... Тут мы с ней попали на концерт одной французской певички. Ну и ну, что это был за концерт? Такая потасканная бабенка, вся в каких-то перьях. Голосишко есть, но... Какой-то тоже потасканный, как и эти перья. Больше пляшет, чем поет. Потом вывел на сцену какого-то прилизного парикмахерского итальянца, тоже пошлого, да еще тенор у него ужас. Она его за собой возит. Как более известная, на нее билеты берут, а она его вам в нос. И вот пели они по очереди. Она в перьях и с плясками, и он в бриолине с тенором своим. А во втором отделении открывается занавес, и вдруг мы видим, что на сцене висит канат, как в физкультурном зале. Она появляется в клонских штанах, вся размалеванная, и лезет по канату под купол. Что она только не делала на этом канате под куполом. Потом вышел он и швырнул ей туда, наверх, гармошку. И вот она заиграла на гармошке и начала петь там, под куполом. Зрители обалдели. кто смеялся, кто бежал из зала. Я стал тащить Маринку за собой, но она не пошла. Уперлась, стоит, смотрит на них и плачет. А француженка болтается на канате вниз головой с гармошкой в руках и поет. И хоть бы что ей. Как унизительно бездарность, — сказал я. Маринка посмотрела на меня, как на пустое место. Я уже знаю этот ее взгляд. И сказала, — Пошел вон. Ничего ты не понимаешь. Она только и может, что говорить мне такие гадости. Она, как и Лагутин, думает, что больно умная. Конечно, может, я чего и не понимаю, но уж в данном-то случае понимать нечего. Я все же попросил ее объяснить, в чем дело. Не стала. Она вечно так, чтоб только меня унизить, и объяснить, извините. Она вообще очень высокомерная. Это ее мастер с Марией Яковлевной испортили, потому что с первой консультации начали с ней носиться. А сейчас вот дело до отрывков дошло. Где ж ее талант? Нет, талант — дело стихийное. Алина нашла у меня на руке бугор таланта, а еще сильно развитый бугор Венеры. И вообще, она мне такие потрясающие вещи наговорила. Сказала, что с линии сердца у меня не лады, сплошной темперамент и секс. Нравится сразу много женщин. Она сказала, что в наше время это удивительная, редчайшая черта. А ты многих с ума сведешь, — сказала она. Но разве это хорошо, — удивился я. Почему же плохо? Настоящему мужчине это на роду написано. Не сидеть же с одной. Она правильно говорила. Вот и ученые доказали, что семья отомрет. Потом Алина мне сказала, что первый брак у меня будет через год. С одной стороны, странно, а с другой... Завтра, завтра. Все орут и спрашивают про это завтра. «А если я не хочу?» «А если я не огляделся еще?» «Почему я должен жениться на первой же, с которой я...» «Да ни один нормальный мужик не женился на первой же. Я должен еще оглядеться?» «Нет, Маринка неплохая, я ее люблю по-своему, но жениться...» Я к ней присмотрелся и понял, что жениться пока не могу. Когда я в нее влюбился, она была талантливая, веселая, неприступная, а теперь... теперь она какая-то недоваренная. Вот и мастер говорит, что недоваренная пироги печет. Я ее прошу пироги печь, что ли? Я ей вообще говорю, что лучше питаться в столовой, а она про деньги. Вечно у нее деньги на уме. Вот уж чего не мог подумать. Конечно, деньги нужны. Но ведь может же она у родителей попросить или у сестры? Я-то у мамы беру и ничего, а она, видите ли, не может. Да что у нее за родители такие? Неужели не видят, что дочь нуждается, что она плохо одета?»